Глава десятая. Шесть дней до Нового года. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Соня, мне шесть лет. Я вела себя хорошо, слушала маму, научилась читать и писать. Прошу тебя об одном, Дедушка Мороз, чтобы мама и папа жили дружно и никогда не ссорились, а больше мне ничего не надо, даже новые сапоги. Полина с комом в горле дочитала письмо, сложила его обратно в журавлика и закусила губу, чтобы не разреветься. Милая Сонечка еще верит в Деда Мороза. Верит, что если написать письмо и выбросить в окно, бумажный журавлик доставит ее послание прямо в руки Деду Морозу. И добрый волшебник в награду за послушание исполнит ее желание. Ведь Сонечка верит, что ему под силу все. У девочки только одна надежда – на Деда Мороза. Полина, я сегодня уйду пораньше. Мы с Ариной идем на рождественский концерт. Иван в приподнятом настроении вышел из своего кабинета, забрал распечатанный документ из принтера и даже не взглянул на нее. Как всегда. — Вы тоже можете уйти пораньше. — Хорошо, Иван Андреевич, — тихонько пробормотала Полина. Голос дрогнул, Иван обернулся. — Полина, вы плачете? — Что случилось? А потом, словно по волшебству, распахнулась форточка, и бумажный журавлик взмыл с ее стола и полетел прямо в руки к Ивану. Иван поймал журавлика, с удивлением прочитал на смятом крыле. «Деду Морозу великий утюг». «Что это, Полина?» «Прочтите». И пока начальник разворачивал письмо Соне, Полина успела украдкой приложить бумажный платочек к глазам. «Откуда оно у вас?» Спросил Иван, дочитав письмо. «Соня, моя соседка. Она выпустила журавлика в окно, а я подобрала. И вот теперь не знаю, что с ним делать. Сонечка так надеется на Деда Мороза. А что родители?» «Сильно ругаются?» «Сильно!» — вздохнула Полина. «Того и гляди, разведутся». «А если с ними поговорить, показать письмо?» — предложил Иван. «Может, помириться? Полина безнадежно покачала головой. «Я и так все время призываю Дашу не ругаться с мужем. Да все без толку. Здесь нужно настоящее чудо, которое под силу только Деду Морозу». «Деду Морозу в Великий Устюг!» — пробормотал Иван, складывая письмо в журавлик. И вдруг предложил. «Так давайте их туда отправим!» «Куда — Куда? — изумилась Полина. — В Великий Устюг, в гости к Деду Морозу, — загорелся Иван. — Есть же такие туры! — Есть! — оживилась Полина. — А ведь это выход! Сменить бы им обстановку, попасть из-за рутины в сказку. А там, может, и Даша перестанет мужа пилить, а Костя поверит в себя и найдет работу. Вот желание Сонечки сбудется, и надежда на Деда Мороза оправдается. А уж сколько и радости будет в тереме Деда Мороза побывать! Узнавайте про путевки в Великий Устюг! — распорядился Иван. — И заходите ко мне. Полина приглянула к монитору и занялась поиском. Через час она вошла в кабинет Ивана с распечаткой цен на туры. — Узнали, Полина? Иван оторвался от монитора. — А чего такая кислая? Путевок нет? — Путевки есть. Она положила перед ним листок. Только не это удовольствие — побывать в новогодней сказке. Самый недорогой тур на троих человек на Новый год стоил 50 тысяч рублей. «Невзгодины себе такую поездку точно позволить не могли, и откуда взять денег Полина не представляла». «Что ж, придется снять денег со счета», — заявил Царев. «Позвоню в свой банк». «Что вы, Иван Андреевич?» — бурно возразила Полина. «Это слишком большая сумма». «Не слишком большая за право почувствовать себя Дедом Морозом», — улыбнулся он. «Знаете, Полина, я очень счастлив, и мне хочется, чтобы счастливых людей вокруг было больше. И все равно я не могу на это согласиться». — настаивала Полина. У нее было чувство, как будто она сама залезла к начальнику в карман. — Вот если бы у нас было время устроить благотворительную акцию на работе, наши сотрудники нас наверняка поддержали бы. А за несколько дней до Нового года мы уже ничего не успеем. — Есть кто живой? — раздался из приемной громкий голос главбуха. И она сама показалась на пороге, держа в руках шубу Деда Мороза и шубку Снегурочки. — Иван Андреевич, мы тут в подсобке костюмы нашли. «Будете Дедом Морозом на корпоративе?» «С удовольствием!» Иван взял у главбуха синюю шубу. «Я как раз говорил Полине, что хочу побывать Дедом Морозом!» Он облачился в наряд. «Выритый Дед Мороз!» — польстила Поклонская. «А ты, Полин, будешь Снегурочкой!» Она накинула на плечи Полине голубую шубку сказочной внучки и довольно оглядела ряженых. «Вот бы к моему Мишутке такие Дед Мороз со Снегурочкой пришли! Он был бы счастлив! А то, представляете...» «Заказали в прошлом году к внуку Деда Мороза через интернет», — поделилась она. «А он пьяный пришел, в джинсах и в кедах. И Снегурочка с ним, без слез не взглянешь, страшненькая в какой-то облезлой шубке, да еще сигаретами от нее несет за версту. Ну какая-то сказка! Я их даже на барок не пустила. Алла Эдуардовна, да вы гений!» — воскликнул Иван и повернулся к Полине. — Полина, мы соберем деньги на путевку. И поможет нам в этом тоже Дед Мороз. Поклонско-непонимающе перевела взгляд с Ивана на Полину. — Полина, вы же сами говорили, что мне нужно почаще выходить из кабинета и быть ближе к сотрудникам. Вот я и начну. Заодно и Сонечке сказку устроим. Иван подмигнул Полине. — А пока принесите письмо. — Алла Артовна, вы тоже в деле. Полина сбегала в приемную и дала главбуху письмо Сонечке. — Читайте, — попросил Иван. «Бедная крошка!» — дрогнула Алла Эдуардовна, пробежав глазами письмо. «У вас есть какой-то план? Ведь не только у вас есть внук. У других сотрудников тоже дети, внуки, которые ждут сказки. Как думаете, если Дед Мороз...» — Иван отправил шубу. «И Снегурочка придут поздравить их с праздником. Удастся нам заодно собрать денег на путевку для Сони и ее родителей». Полина восхищенно смотрела на Ивана-царевича. «Как замечательно он все придумал! И неужели его Снегурочкой будет она?» О большем счастье она и мечтать не могла. «Я думаю, на такое дело никто не поскупится», — одобрила Алла Эдуардовна. «Я переговорю с сотрудниками, у которых есть дети. Завтра суббота. Вы можете начать уже завтра?» «Конечно», — кивнул Иван. «А ты, Полина?» — главбук взглянула на нее, и Полина, от радости потеряв голос, молча кивнула. «А при чем тут Полина?» — удивился Иван. «Снегурочкой будет моя девушка, Арина». Она актриса и лучше сыграет роль, да и мне поможет. Полина молча сняла шубку Снегурочки и положила на стул. И показалось, что Алла Эдуардовна с сочувствием взглянула на ее. Проницательную поклонскую не проведешь. Все она давно про Полину поняла. И никакими байками про поклонника из интернета и одноклассника Щеголькова ее не обманешь. Что ж, побегу искать вам работу. Главбух направилась к выходу. А Полина поможет составить списки. Правда, Полина? Полина за благодарностью шагнула вслед за Алла Эдуардовной. Еще секундой она бы не выдержала. «Полина, возьмите письмо!» Иван догнал ее в дверях, вложил в руку журавлика, заглянул в глаза и нахмурился. «Полина, вы опять плачете?» «Простите, это от радости», — шмыгнула носом Полина. «Надеюсь, что удастся исполнить желание Сонечки». «На то ей, Дед Мороз!» Иван весело подмигнул и скрылся в кабинете. «Вот только я не Снегурочка». Тоскливо прошептала Полина и потянулась за бумажным платочком. Новость о том, что Иван Андреевич Царев готов выступить в роли Деда Мороза, быстро разнеслась по фирме. К Полине потянулась толпа посетителей, желающих заказать сказочного начальника на дом. Она записывала адреса, телефоны, имена детей, отвечала на любопытный вопрос о Снегурочке. «Снегурочка у Деда Мороза своя, сами увидите». Охотно показывала письмо журавлик и рассказывала о затее Ивана Андреевича отправить девочку с родителями на Новый год в Великий Устюг. История Столнички никого не оставила равнодушным. Перед Новым годом всем хотелось почувствовать себя немножко волшебниками и устроить девочке сказку. Заходили даже молодые, еще не обзаведшиеся семьями сотрудники. У кого-то были племянники и крестники, а кто-то просто заносил конвертики с деньгами на Великий Устюг. Хотела забежать в магазин за новой помадой. Поделилась дизайнер Жемчужникова, та самая, благодаря которой Цареву удалось спасти фирму. А потом думаю, зачем мне десятая помада? А девчонке сказка. Здорово вы придумали. Это все Иван Андреевич, — с гордостью уточнила Полина. Пусть он и выбрал не ее, она отдала сердце достойному и благородному мужчине, который живо откликнулся на письмо незнакомой девочки. Но ведь это ты подобрала журавлика. Жемчужникова пробежала письмо глазами и свернула обратно. «А ты, Полина, о чем бы попросила Деда Мороза?» «Я?» Полина растерялась и опустила глаза. «Стать снегурочкой для Ивана Царевича? Вместе пойти с ним на рождественский концерт? Встретить Новый год? Ее желания так просты и одновременно так невыполнимы?» «Понятно. О любви!» Красавица Жемчужникова вздохнула, словно сама мечтала о несбыточном, и удалилась, звонко цокая шпильками. Поговаривали, что у нее роман с женатым актером, которым она оформляла интерьер загородного дома. Впрочем, о чем только не говорят. Пройдя через множество рук, журавлик порядком истрепался, и Полина решила сделать ксерокопию письма, чтобы спасти оригинал. Она как раз доставала копии Сонечкиного письма из принтера, когда из кабинета вышел расстроенный Иван Царевич. «Арина не сможет пойти на концерт. У нее там что-то срочное приключилось. А билеты пропадают. Выручите, Полина!» Он положил на стол билеты в консерваторию. «Рождественский концерт!» Полина бросила заинтересованный взгляд. «Я бы и с удовольствием послушала, но мне не с кем пойти». «А мама, бабушка?» «Они в санатории в Крыму вернутся перед самым Новым годом». «Извините, Иван Андреевич, я бы и правда с удовольствием сходила, но билеты ведь на двоих...» «Жалко, пропадут билеты!» Иван взял билеты со стола, задумчиво покрутил в руках. «Концерт хороший, симфонический оркестр сыграет мелодии из новогодних фильмов. Я хотел послушать, но ни одному же идти». Полина молчала, задаив дыхание. «Решение ведь так очевидно, так желанно для нее. Но Иван должен додуматься до него сам». «Полина?» — через томительную, длинную, в целую вечность паузу спросил царевич. «А хотите пойти со мной?» «С вами, Иван Андреевич». Сердце Полины бешено забилось. «Хочу!» «Вот и прекрасно!» Начальник повеселел. «Тогда через часик закругляйтесь и поедем». Олег Щегольков нервно поглядывал то на часы, то на вход в ресторан. Он уже сто раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. С одной стороны, он действительно был обязан по линии примирением с женой, а с другой было неловко разводить юную актрису, вставшую на пути к счастью Полины. Актриса еще не пришла, а он уже весь вспотел от напряжения. «Пиджак жмет, а бабочка того и гляди удушит». Клара уверяла, что образ модного режиссера не мыслим без бабочки. Они встретились в обед в кафе, где писательница поведала ему свой план и обрисовала роль, которая ему была отведена. Олег отнекивался как мог, но Клара была настойчива и напирала на чувство вины. Мол, Олег своими насмешками испортил ее младшей сестре выпускной класс. Настала пора исправить ошибки и отблагодарить Полину за недавнее примирение с супругой. Олег сдался и под надзором Клары позвонил Арине. Представился режиссером, который ищет актрису на главную роль, пригласил в ресторан. Писательница подсказала модное заведение рядом с домом киноактера. Арина была готова примчаться хоть сейчас, но Клара категорически покачала головой и быстро написала на салфетке. В семь. А потом похвалила его дебют и нацепила ему на шею дурацкую бабочку. Олег оттянул резинку с бабочкой и с тоской покосился на вход. Ох, зачем он только согласился? Может, Арина не придет? Вы Олег? окликнула его эффектно темноволосая русалка, остановившись у столика. Только бы Вера ничего не узнала, похолодел Олег и нервно кивнул. А я, Арина, с чарующей улыбкой насела напротив. Я вас сразу узнала. По бабочке, кашлянул Олег. У вас свет задумчивый, как будто вы в голове кино снимаете. Кстати, о чем будет кино? Арина взмахнула ресницами и устремила на него взгляд полный интереса. «О бабочках!» — нервно брякнул Олег и от досады смял шпаргалку, которую держал под столом. Клара написала ему примерный текст беседы, где был указан и жанр, и примерный сюжет несуществующего фильма. Но как только Арина присела за его столик и взмахнула своими длиннющими ресницами, у Олега все напрочь выскочило из головы. «О бабочках?» — опешила красавица-русалка. «Главный герой — коллекционер бабочек», — принялся вдохновенно сочинять щегольков. «Наверное, от Клары подхватил». Знаете, такой батан профессор. Он гоняется за редкими бабочками, ловит их с очком, потом развешивает на стенах, изучает. Очень интересно, а какая роль в этой истории отводится мне? Арина восхищенно наклонилась к нему через стол, и кулон золотой рыбкой нырнул в соблазнительную впадину глубокого декольте. Олег нервно сглотнул. Вот что эта проклятая русалка с ним делает? Он ждал себе слова быть примерным семьянином и больше никогда не огорчать Веру. Вера Щеголькова весело шагала по улице, заглядывая в витрины. Из отражения ей улыбалась новая Вера с красивой стрижкой до плеч и золотистым медовым цветом волос. Все-таки здорово придумала ее подруга Натали, когда подарила ей к Новому году сертификат в салон красоты. Надо признаться, получив подарок, Вера сначала поворчала. «Спасибо, конечно, только когда и по салонам ходить, и ехать далеко, да и с кем сынишку оставить». Но подруга решительно заявила, что Вере надо заняться собой, неприлично встречать Новый год с такой неухоженной головой. «В конце концов, Вера – молодая, привлекательная женщина». «Ой, да какая там привлекательная!» Вера в ответ только рукой махнула. А Натали позвонила, да и записала ее к своему мастеру. А с сынишкой в это время вызвалась посидеть сама. Так Вера оказалась сегодня в совершенно незнакомом районе и попала в руки сначала парикмахера, который сделал что-то волшебное с ее волосами, потом визажист помахала над ней кисточкой. И Вера не узнала себя в зеркале. Неужели это изумительная красавица она? А в заключение ей еще новогодний маникюр сделали с кружевными снежинками, в которых поблескивали искорки страз. Чудеса да и только! Вера не терпелась показаться на глаза мужу. Как он оценит ее преображение? Жаль, что Олег сегодня задерживается на работе. зато да она как раз успеет вернуться домой и приготовить его любимую курочку в духовке. Вера заторопилась к метро мимо ярко сияющих окон дорогого ресторана. Вспомнила, как не так давно проходила мимо похожего заведения и заглядывалась на витрины, из которых на нее высокомерно взирали шикарные красавицы. Только тогда Вера была заморашкой с растрепанными волосами в потертом пуховике. А теперь она сама королева красоты. К тому же сегодня было значительно теплей, и Вера надела новое темно-синее пальто с меховой опушкой, которую Олег подарил ей на прошлый день рождения. Даже лишние килограммы ее теперь не портили, а делали роскошной, статусной женщиной, королевой. Вера бросила довольный взгляд на свое отражение в окне и остолбенела. За стеклом ресторана сидел ее муж и увлеченно клеил знойную худосочную брюнетку. А ведь еще вчера клялся, что обожает ее, свою пышечку. Жарко шептал, что Вере не нужно худеть, и в ней все прекрасно. Чертовка за стеклом рассмеялась, накрыла своей рукой ладонь Олега. Этого Вера вынести уже не могла. И, развернувшись, на всех парах понеслась к дверям ресторана. Олег заливался соловьем, предлагая актрисе главную женскую роль в несуществующем фильме. У ботана есть ассистентка, красавица и умница, влюбленная в него. Только он, увлеченный бабочками, ее не замечает, а лишь в финале понимает, какое она чудо. «Обожаю хэппи-энды!» Арина восторженно взмахнула своими колдовскими ресницами. «И вы думаете, я подхожу на эту роль?» «Вы для нее созданы!» Красавица довольно рассмеялась и накрыла своей рукой его руку. «Только бы Вера не увидела!» С тоской подумал Олег и затравленно взглянул в большое окно, напротив которого стоял столик. На один полный ужас миг ему показалось, что из-за стекла за ним наблюдает жена. В окне никого не было, но легче от этого не стало. Олег хотел высвободить руку, но Арина крепко удержала его и перевернула ладонь. «А хотите, я вам погадаю?» Олег нервно кивнул. «В новом году ваш фильм ждет большое будущее!» Легкие пальчики протанцевали по его линии жизни. — А вас — новое счастье. — А я тебе на старый год погадаю! — рявкнула Вера, вдруг откуда ни возьмись, подскочившая к столику. — Тебя ждет чемодан на лестничной клетке, пинок под зад и развод! — Вера! — растерянно пробормотал Олег, поднимаясь из-за стола. — Ты что, подстриглась? — Тебе идет! — Зубы не заговаривай! — вспылила Вера. — Я тебе поверила, а ты... «Вы, наверное, жена режиссера? вмешалась Арина. «Не подумайте ничего такого, мы просто репетировали Режиссера? Вера зло расхохоталась. «Ты поэтому бабочку нацепил, Филини! Она потянула на себя резинку и отпустила. Олег охнул, схватившись за горло. «Так он не режиссер? разочарованно протянула Арина. «Он такой же режиссер, как я балерина!» Вера уперла руки в бока, демонстрируя пышные формы, больше подходившие оперной приме. «И не стыдно вам?» Арина с оскорбленным видом сверкнула глазами на Олега и схватила пальто. «А еще бабочку нацепил! Аферист!» Из ресторана она не ушла. Сбежала, цокая каблучками. И Олег с облегчением перевел дух. «Наконец-то спектакль окончен!» Осталось объясниться с Верой. «Вер, сядь, я все объясню!» Жена не хотела ничего слышать. Твердила, что он обманщик, и она больше никогда ему не поверит. Тогда Олег позвонил к и попросил оправдать его перед супругой. Вера удивленно выслушала писательницу, недоверчиво хмыкнула. «Это ты мне сейчас свою новую книжку рассказываешь?» Но потом все-таки сменила гнев на милость, только с укором взглянула на Олега. «Что же ты сразу не сказал, что нужно помочь Полине? А ты бы меня отпустила кадрить актрису?» Олег стащил с шеи ненавистную бабочку и бросил на стол. «Я бы позвонила Гремиславскому. «Кому?» — взволнованно прокричала из трубки Клара. «Вера, ты знаешь Гремя вообще «Вообще-то его зовут Слава Гремыкин, и мы учились в одном классе», — объяснила Вера. «Если я попрошу его чем-нибудь занять эту вашу актрису, он мне не откажет». «Почему ты так уверена?» — ревниво поинтересовался Олег. «Потому что я была первой любовью Славика». С томной улыбкой пропела Вера. «Вера, немедленно звони ему!» — проорала в трубке Клара. «Только через мой труп!» Олег отобрал ужинный телефон и сбросил вызов. «Это можно устроить!» Протянула Вера. «Еще неизвестно, чем бы закончилось твое киносвидание, если бы я вас не застукала!» «Ничем бы оно не закончилось!» Олег крепко притянул к себе жену. «Мне не нужен никто, кроме тебя!» «И, кстати, тебе очень идет твой новый образ!» «Для тебя старалась!» Оттаяла Вера и позволила мужу себя поцеловать. «А Славику я все-таки позвоню!» Добавила она, когда они уже ехали домой. «Надо помочь Полине. Новый год все-таки. Змеющенко и Гремеславский. Прекрасная пара. Пара гремучих змей». Клара довольно потирала руки. Арина написала в блоге, что Гремеславский – гений. «Значит, позови он ее на пробы, она помчится за ним хоть на край света». Зазвонил телефон, и Клара схватила трубку. Она ждала новостей от Веры, но из динамика донеслось возмущенное шипение «Змеющенко». «Все никак не успокоишься, писательница!» «Я знаю, это ты подговорила этого потного паяца в бабочке представиться режиссером!» «Кого я слышу!» — не смутилась Клара. «Актриса погорелого театра!» «Иван еще не раскрыл твою змеиную сущность «И из-за тебя не пошла с Ваней на рождественский концерт!» — окрысилась Арина. «Но больше я на твои приколы не куплюсь!» А Новый год мы будем встречать вдвоем с Ванечкой. Хоть ты тресни от злости. Арина бросила трубку. Почти сразу телефон зазвонил. Конечно, Клара. Арина даже не взглянула на экран. Иначе увидела бы, что ей звонят с незнакомого номера. Она наполнила ванну и нырнула в ароматную ванильную пену. Незнакомый номер звонил еще несколько раз, пока смартфон не разрядился. Рождественский концерт был просто волшебным. Со сцены в зал летели чарующие мелодии Нового года. Знакомые и любимые композиции из «Иронии судьбы», «Чародеев», «Карнавальной ночи» в живом и вдохновенном исполнении симфонического оркестра звучали особенно проникновенно. Они наполняли душу звенящей радостью, дарили надежду на чудо, которое вот-вот должно было случиться, которое перевернет унылую рутину и откроет дорогу к счастью. А может, уже случилось? Разве не чудо, что рядом с Полиной сидит Иван Царевич? Разве не чудо, что время от времени он хоть и реже, чем сама Полина, бросает на нее сияющий взгляд? Когда концерт закончился, зрители отблагодарили музыкантов овациями. — Вам понравилась Полина? — Иван повернулся к ней, громко аплодируя. — Очень, Иван Андреевич! — искренне отозвалась она, отбивая ладони. — Спасибо, что пригласили. Она смутилась, подумав о том, что оказалась здесь, на чужом месте. только потому, что у Арины в последний момент поменялись планы. Но Иван, казалось, не заметил этого и улыбнулся. «Спасибо, что составили мне компанию». В шумном фойе к ним неожиданно подскочил маленький скрипач, тот самый, который играл в ресторане, чтобы заработать на букет для мамы. Мальчик сам узнал их и подбежал поздороваться. «Моя мама сегодня в оркестре играла». С гордостью похвастался он. «Тоже на скрипке. Она была самая молодая и самая красивая. Видели? Видели?» Заверила Полина, которая обратила внимание на хрупкую белокурую скрипачку, в первом ряду, игравшую особенно вдохновенно. Ее лицо словно светилось, как бывает только у счастливых людей. Похоже, музыка и любовь сына исцелили скрипачку от развода. «Я бы хотел маме сегодня цветы подарить. Дай пообещал ей, что больше не буду на улице играть и деньги собирать», поделился юный музыкант. «Она хоть и рада была вашему букету, но отругала меня за самодеятельность». «Хорошая у тебя мама». — улыбнулся Иван. — И концерт был замечательный. — Я побегу за кулисы к маме, — заторопился мальчик. — С наступающим Новым годом! — Надо же, какое совпадение! Полина проводила мальчика взглядом. — Недавно вы купили букет для его мамы, а сегодня она играла для нас концерт. — И превосходно играла! — Вы тоже заметили? — обрадовался Иван. — Разумеется! Мне кажется, что тот букет сыграл для нее важную роль, и она смогла пережить предательство мужа и поняла, что сын ее очень любит. — заметила Полина и, не сдержав восхищение, добавила. — Вы волшебник, Иван Андреевич! — Ну, поработать волшебником мне только предстоит! — усмехнулся он, вставая в очереди в гардероб. — Надеюсь, что удастся осуществить задуманное и помирить родителей Сони. — Чуть не забыла! — спохватилась Полина и достала из сумки список сотрудников с адресами и именами их детей. — Вот ваш маршрут на ближайшие выходные. — Двадцать адресов! — озадаченно присвистнул Иван Андреевич. «Многовато для двух дней! Но вы ведь волшебник!» — ободряюще подмигнула ему Полина.